Четвертое. Мисс Блэк, Иви, я доктор Норкерс, штатный психиатр этого заведения. Вы достаточно спокойны, чтобы поговорить? Для меня важно понять, в каком вы психическом состоянии, как себя чувствуете? Понимаете ли, что происходит? Есть ли у вас какие-то вопросы или опасения? Конечно, давайте поболтаем. Заводите шарманку. — Как вы себя чувствуете? — Вполне неплохо. Правда, мне не нравится, как здесь пахнет. Какой-то устойчивый химический запах. Я привыкла к свежему воздуху. Дитя природы, можно сказать. Люблю бриз, люблю солнце, землю под ногами, музыку небесных сфер. — Ясно. — Тюрьма может давить. Вы ведь понимаете, что вы в тюрьме. «Это исправительное учреждение для женщин, расположенное в городе Дулинг. Вам пока не предъявлено обвинение. Вы не осуждены и находитесь здесь ради вашей же безопасности. Вы понимаете все, что я говорю?» «Да». Она прижала подбородок к груди и понизила голос до шепота. «Но этот парень, дежурный Питерс, вы ведь знаете о нем, да?» «Знаю о нем что». Он берет то, что ему не принадлежит. Что вы имеете в виду, что именно он берет? Я лишь поддерживаю разговор. я думала: вы это вы хотите, доктор Норкрас, Не мне вас учить, но разве вы не должны сидеть так, чтобы я вас не видела? Нет, это в психоанализе. Давайте вернемся главный вопрос, на который нет ответа, И я тоже не могу ответить на него, несмотря на 30 лет исследования, женской души заключается в следующем. Чего хочет женщина? Фрейд, да, первопроходец психоанализа. Вы читали о нем? Я думаю, большинство женщин, если вы их спросите, и если они будут с вами предельно откровенны, скажут, они хотят вздремнуть. И, возможно, серьги которые подойдут ко всему, а так, разумеется, не бывает. В любом случае сегодня большие распродажи, док, после пожара. Я знаю один трейлер, он немного поврежден в стене, небольшая дыра, но заделать ее пару пустяков, я уверена, вы можете получить его бесплатно. Что скажете? Вы слышите голоса, Иви? Не совсем, скорее сигналы. И как звучат эти сигналы? — Как гудение. — Как мелодия? — Как мотыльки. Для этого нужен особый слух. — То есть мои уши для того, чтобы слышать гудение мотыльков, не годятся? — Боюсь, что нет. — Вы помните, что нанесли себе травму в патрульном автомобиле? — Ударились лицом о решетку. Почему вы это сделали? — Да, я помню. Я это сделала, потому что хотела попасть в тюрьму. — В эту тюрьму. — Интересно. — Почему? — Чтобы увидеть вас. — Я польщен. — Но вам это никак не поможет. Я пролезть. — Шериф сказала, что вы знали ее имя. — Вас уже арестовывали? — Постарайтесь вспомнить, потому что будет только лучше, если мы узнаем чуть больше о вашем прошлом. Если где-то есть информация о ваших прежних арестах, мы выйдем на родственников, друзей. — Иви, быть может, вам... — Следует воспользоваться услугами адвоката. — Шериф — ваша жена. — Откуда вы знаете? — Вы поцеловали ее на прощание. — Простите? Женщина, называвшая себя Иви Блэк, наклонилась вперед, пристально глядя на него. — Поцелуй — это соприкосновение, требующее, как нетрудно поверить, работы сто сорока различных мышц. «Прощание» — слово, означающее расставание. «Дальше» — растолковывать. Клинт нахмурился. У нее действительно было плохо с головой. Связность мышления то и дело терялась, словно она находилась в неком неврологическом аналоге офтальмологического кресла и видела мир сквозь череду сменяющихся линз. «Дальше» — растолковывать не нужно. «Если я отвечу на ваш вопрос, вы мне кое-что скажете?» «Заметана». «Да», — я поцеловал ее на прощание. «Как это мило! Вы знаете ли, стареете. Вы уже не настоящий мужчина, я это понимаю. Возможно, время от времени у вас мелькают сомнения. Я все еще могу. Я по-прежнему самец». Но вы по-прежнему желаете свою жену. Прелестно. И есть таблетки. Спросите своего врача, подойдут ли они вам. Я сочувствую. Правда. Потому что могу понять. Если вы думаете, что старение для мужчин – тяжелое дело, позвольте вам сказать, что и для женщин это не пикник. Как только у тебя отвисают груди, половина человечества практически перестает тебя замечать. «Моя очередь. Откуда вы знаете мою жену? Откуда вы знаете меня?» «Это неправильные вопросы. Но я отвечу на правильный для вас вопрос. Где была Лайла прошлой ночью?» «Вот правильный вопрос. А вот ответ. Не на Маунтин Рестроуд и не в Дулинге. Она кое-что о вас узнала, Клинт. И сейчас она такая сонная. Увы». — Узнала? — О чем? Мне нечего скрывать. — Думаю, вы в это верите. Что свидетельствует о том, сколько глубоко вы запрятали свой секрет? Спросите Лайлу. Клинт встал. В камере было жарко, и он вспотел. Этот разговор не имел ничего общего ни с одной ознакомительной беседой с заключенной, которых за свою карьеру он провел множество Она была шизофреничкой, никаких сомнений, а некоторые из них очень чутко улавливали намеки и устанавливали причинно-следственные связи. Но Иви проделывала это нереально быстро, и ее поведение разительно отличалось от поведения шизофреничек, с которыми ему доводилось общаться. И как она могла узнать о Маунтин Рестроуд? А вы, Иви... Часом не были на маунтин рест от прошлой ночью. — Вполне возможно. Она подмигнула ему. — Вполне возможно. — Благодарю вас, Иви. Уверен, скоро мы поговорим вновь. — Разумеется, поговорим. Буду ждать с нетерпением. Во время разговора она неотрывно смотрела на него, в отличие от не получавших лечения шизофреничек, с которыми ему приходилось иметь дело, но теперь снова принялась расчесывать пальцами волосы, нашла очередной узел, дернула, хмыкнула, когда он с треском распутался, и еще, доктор Норкрас. «Да. Ваш сын пострадал. Сожалею».